Прием, оказанный The Message Rock Media, Rolling Stone дал песню-обзор с пятью звездами, предвещал надолго установившееся родство между мужской подростковой рок-публикой и хип-хопом. Возможно, главный эксплуататор этого отношения был глава Def Jam Records Рассел Симмонс, начав Rock Box с продюсированным Симмонсом вместе с Ларри Смитом, Ранди DMC, продвигался как рок-группа. Существовало бунтарское, нон отношение в рэпе, которое Рассел видел как аналогичное к рок-отношению, которое он испытал, зависая в панк-клубах типа Mad Club, Harrah и Peppermint Lounge в Манхэттене. Белые хипстеры, которые были заинтригованы хип-хопом в его граффити брейк дансовых формах, также становились фанами музыки, оказывая влияние данных ранних рэп-записей в таких периодических изданиях, как Village Voice, Soho Weekly News и других журналах Нижнего Манхэттена. Обозрение раннего национального телевидения в ABC 20 на 20 было также катализировано этим сообществом. Между тем, Рассел, который стал жителем этого мира даунтауна, оставив Квинс, После большой игры он хотел, чтобы Америка Молла стала хип-хоп-америкой. И в Рике Рубине, студенте нью йорк университета, длинным гитарист гитаристе, поклоннике хардкор-рэпа и продукте Лонг-Айленда, Рассел нашел союзника, который разделял его видение рэпа как рока. Рубин уменьшал рэп-треки, удаляя эту музыку из R&B, которую поддерживала Кёртис Блоу, и The Furious Five к тяжелому решительному слуховому нападению с помощью предшественников, как и Back in Black, ACDC и The Big Beat, Billy Squire, последний из которых был олдскульный битник в Бронксе. Рубин уменьшал звуковые шедевры, созданные Run-DMC, Raising Hell, и на нескольких DevJam акциях LL Cool J Radio Bisty Boys License to Ill, добавляя брусье ховей -метал для акцентирования бита олдскульных диджеев, создававших новый путь слышания хип-хопа. Более того, удушевленные Расселом Рубином, их артисты доказали, что в хип-хоп альбомы могут быть более чем коллекции синглов и порожняка, они могут быть полными художественными Заявлениями в форме понятной рок фанам Одна из любопытных вещей в афроамериканской культуре это то, что заинтересованность белых в черном искусстве выражалась в том, что иногда она возбуждает собственный интерес внутри нашего общества. Первый пример появление Бисти Бойс. Быстрый путь наверх трио белых МС из Манхэттена, чей дебют лайсенст. Тоил разошелся тиражом 4 миллиона копий, вызвал расовый шовинизм у белых парней, сделав Бисти с первыми белыми, но едва ли последними обвиненными в наступлении на стопроцентную черную беговую дорожку. Ирония в том, что эти молодые люди, руководимые и кропотливо продвигаемые Расселом Симонсом, это был один из редких моментов поп-истории, когда успешная белая группа, практиковавшая черный стиль музыки, с черным настолько интимно вовлеченным в управление их карьерами следующий наиболее выдающийся пример – это продюсер-писатель из Бостона Морис Стар, воспитавший Идолов, Тинейджеров, New Kids on the Block, и их последующего менеджмента Дика Скотта, другого черного мужчины, в то время как Рубин обеспечил выпускной панч. Рассел с ликованием вдохновлял различные маленькие акции подросткового беспредела, которые группа сотворила для продвижения «Лайсенс Туил», из-за которых трио стало тогда печально известно, из которых сейчас, к счастью, она выросла. Паблик подписавшие подписавший контракт с Рубиным и хайп Хайповым Расселом, нашли свой собственный баланс между танцевальностью рэпа, агрессивностью рока. Черные удивлялись, как пронегритянские настроенные националистические группы типа Public Enemy запасли большую лояльную белую базу фанов. Это было просто. Public Enemy шумели и бунтовали буквально против существующего порядка. Существует привлекательная часть для американского белого тинейджера и случайно взрослого, который ненавидит внешние проявления мейнстримовой культуры нации. Чтобы быть точным, это молодежное бунтарство, часто поверхностно, они политически хитро и коварно, и, может быть, глубоко лицемерно, но оно продает множество записей. Это ограниченный бунт привел белых тинейджеров к восхвалению и текстs и Nation of Millions to hold us back в 1988 году. America's Most Wanted – А.С. в 1990-м, Нигас Лайф в 1991-м, Н.В.А. Доги Стайл в 1993-м, Снуп Доги Дога, Н.В.А. Нигас Энд и их кузены западного побережья Кьюб Доктор Дрэ, Снуп Тепак Шакур, унаследовавших паблик бунтарский статус бесплотной политической критики. На его месте был более общепринятый анти авторитаризм в сочетании с чествованием, с теми двумя самыми американскими навязчивыми идеями, пушкой и местью, как стилем жизни и мультяшным жённым ненавистничеством, которое никогда не прекращало приятно возбуждать парней-тинейджеров, будучи поддерживаемыми рокерами или рэперами. В то время как поп-рэповые хиты обращались к парням и девчонкам, и рэп как бунт привлекал мужской Пол из пригорода. Существует третий аспект взаимоотношений хип-хопа с белыми покупателями. ней Нью-Йорка в поздних 80-х и ранних 90-х число поступков получило много любви от знатоков рэпа. Журнал SOS, к примеру, засыпал похвалой бренд Newbian, наградив его One for All в его изменнике Пуба и рожденному в Квинси Назир Джонс, если вы читаете обзоры, вы могли бы подумать, что эти рэперы были не просто божьим даром для хип хопа но беседующим всего, что было правдой, городской и чернокожей. Бранд Нубиан, Гранд Пуба и нас все получали контракты на запись через белых исполнительных директоров, осторожные подписи, основанные не только на прочтении рынка. Белые, которые участвовали в даче для них, платформы, были во многом продуктами той же музыкальной культуры, как и сами творцы. Они были также интригующие достаточно все бывшие питомцы Оси Рика Рубина, те, Рассела Симонса, Рассела Симмонса, который разработал 298, Элизабет Стрит, некогда дом в Гринвич-Виллидж, и... «Дэв Джем» и «Раш Менеджмент». Когда крековые головы ловили кайф на противоположной стороне улицы, внутри издания новое поколение исполнительных директоров учились в процессе работы Билл Стефны, Данте Рос, Лиса Кортес, Син, Кэптен, Дизи, Казаров, Фейт Ньюман, Дэйв, Фанкин, Кляйн, Хэнк, Шонли, и Линдси Вильямс были среди многих, кто попал внутрь здания в качестве интернов или малооплачиваемых штатных сотрудников и ассистентов. В течение пяти лет все будут вице-президентами на крупных лейблах, владельцами своими собственными небольшими лейблами или и теми, и другими. Бренд Нобиан был завербован в электро данта Рассом, россом, резким долговязым йоркцем со стилем Джек Боэри, Бой, известный в кругах хиф-хопа по своей любви к баскетболу и своему пользующемуся дурной славой темпераменту, Данте начал свою карьеру в Def Джем как курьер и затем продвинулся до должности помощника vp rush менеджера Ли Раковина. данта развивал рэп как автор и продюсер в нескольких акциях в метро то, что надлежащим образом названо «Аптаун» до того, как глава электро Воб Краснов зачеркнул его для заведования рэпом A&R в 1989 году. Краснов — это белый исполнительный директор с огромным вкусом в черной музыке, основанный на, основанный на увлечении берущего начала Вайк и Тина Тернер ревью на Blue Note Records. Хоть и белый, но... По предпочтениям Данте был нью-йоркский рэп, рэп с новым, который презирал поп-рэп и рок-рэп, из-за эстетики, основанной на грязном звучании олдскульных битов и потока лирики. Эта чувствительность привела Данте к заключению договора с брендом Биан, комитетом, который находил вдохновение в учениях 5% Nation, обломок ответвления нации ислама с сильным последованием в области Нью-Йорка, который вклинился в хип-хоп о богах и дьяволах. Пятипроцентная теология вдохновлялась потерянным найденным мусульманским уроком номер два, записанным создателем нации ислама ВД Фардом в 1934 году. В С. в формате вопросов и ответов Фард написал, что 80% земли – населяют нецивилизованные люди, последователи отравленных животных, рабов из ментальной смерти и силы, что 10% были производители рабов из бедных, которые лгут, уча, что всемогущий, настоящий Бог — это привидение и не может быть видим физическим зрением, и что остающиеся 5% были бедные, правоверные учителя, которые знают, что Живой Бог – это сын человеческий, высшее существо, чернокожий человек Азии. Кларенс 13, ä, Кларенс Иоварс, Смит, ренегат нации ислама, основавший пятипроцентную нацию и выдержки из фарда, использовавших концепцию, такие как высший алфавит и высшая математика, для объяснения Вселенной. Его космология его родной Гарлем стал Меккой, И Бруклин, где он будет находиться, служил мединой. Женщины еще были известны как луны и земли, которые циркулировали вокруг своих мужчин и были задуманы как почва, в которую боги чернокожих взращивали свое семя. С по крайней мере 70-х, были сильной тайной силой на северо-востоке благодаря как утешение своей веры для молодых чернокожих мужчин их строгих требований в отношении одежды и поведения в сравнении с нацией ислама или традиционного ислама. С нерешенного убийства Кларенса 13 в 1969 году 50% не имели официального лидера, так что верующие могли с готовностью следовать религии, удобной для себя. по соседству со мной в Восточном В Нью-Йорке дом шумных братьев, обращенных в пятипроцентную веру и изменившие свои именно на истинный мог могущественные другие слова и комбинации слов, которые они считали придающими силу. Это не делало их менее шумными, но давало им увеличение чувства гордости и общности. Раким, возможно, наиболее выдающийся рэпер из процентов. Он использовал религиозную образность для дополнения его стилем через свою карьеру. Большое количество других рэп-звезд из Нью-Йорка, Лаким Шаббас, The Poor Ritual King Sun, Big Daddy Kane, также отдали залог некоторой формы преданности. В большинстве хип-хопа 5% верит, что белые – это дьяволы, что разделяют нацию ислама, А те чернокожие люди-боги здесь на земле звучит эхом настолько громких, как сэмпл барабана. Вместо белокожего Иисуса христианства, пятипроцентные верующие обретают силу и правду в себе самом, философия, которая просто позаимствована у эготизма и спиритуализма. Белый человек может показаться в последнем лице в мире, закладывавшим... Такие верования в качестве платформы, но Данте Рос был посвященный сторонник, придерживающийся Бранд Новиан no даже после распада Гранд Пуба, из поддерживающий других членов группы в их собственных соло попытках. Дело Дантера работала работа с Def Jam в группе Thought Bass, дуэти белых рэперов, возглавляемой Питом Найсом, Питером Джей Нэшем, и MC Search Майклом Беррином Search типа Бибоя, как позволяет определение. Он вырос в большом населенном черными Роковей Квинсе э, районе Квинс и провел большинство своих подростковых уилкэндов в латинских кварталах в Лигерданном предательском Тайм-сквер клубе, где процветали превосходное чтение под микрофон МСИНК и вырывание кошельков одновременно. Несмотря на изначально неприязненную публику, Сорч продолжал работать под микрофон, в конце концов добиваясь уважения за свои таланты, рифмовать и дрочливое отношение в уважении отказывали причудливо называвшиеся молодые черные тинейджеры Белая группа, которая записывалась для лейбла «Однодневки СОУЛ» Шокли и Билла Стефни. И в результате, когда Third Bass дебютировал на Def Джем в 1989 году, дуэт имел реальное правдоподобие в нью-йоркском рэп-сообществе. Его Steppen to the AM и последующими синглами, такими как The Gas Face, списками популя популярности, прежде всего на северо-востоке. звездный час дуэта для национального прорыва настал в 1991 году с поп Goes the Weasel «Единый укол соперников по белому рэпу Vanilla Ice». Однако этот момент дуэта был просаботирован, когда Сочи и Пит Найс стали ссориться и в конце концов распались. Пит Найс взял имя Third Bass из DJ Richie Rich и выпустил альбом «С плохой судьбой» в то время как Соч после своего собственного неуспешного соло-диска перешел полностью в менеджмент и продюсирование. В этих обстоятельствах Соч вошел в контакт с нас небольшого роста парня с сонным взглядом, считавшимся многими главами хип-хопа за лучшего лирика, когда-либо существовавшего. Нес дебютировал в качестве приглашенного вокалиста «Life at the BBQ Main Source» заполняющего представление, которое сделало его текущей культовой фигурой Большого Яблока. Соч случайно встретился с ним в Манхэттен-студии после того, как он исполнял приглашенный вокальный голос сингле «Third Bass» «Back to the Grill Again», интересуясь, имеет ли Несс-рекорд контракт. Протежи тинейджеров, к которым обращались немного людей, но пока не подписали контракт нигде. Работая менеджером Nes, СТОЧ принес демозапись в офисе на Мэдисон-авеню, принадлежащей исполнительному директору Sony A&R в 1991 году Фейту Ньюману. Ведь в годами раньше Фейт фанатик соул-музыки, росла в пригороде Филадельфии, приехала в Нью-Йорк э, поступать в нью йорк университет, но ее настоящее образование было сначала в качестве интерна и затем руководителем A&R в Def Jam. Когда Сорч передал ей запись, вышло так, что Фейт пыталась найти Нес в течение месяцев. Для Фейт, с тех пор, как она стала заниматься джайвом, это было первое большое подписание контракта. Для Нес это было начало карьеры, которая породила два платиновых альбома, и одному из самых преданных, и одного из самых предательных последователей хип-хопа.